Глава двенадцатая. Зеркало Эрезиды. Приближалось Рождество. В середине декабря, проснувшись поутру, все обнаружили, что замок покрылся толстым слоем снега, а огромное озеро замерзло. В тот же день близнецы Уизли получили несколько штрафных очков за то, что заколдовали слепленные ими снежки, и те начали летать за профессором Квирллом, врезаясь ему в затылок. Те немногие совы, которым удалось в то утро пробиться сквозь снежную бурю, чтобы доставить почту в школу, были на грани смерти, и Хангриду пришлось основательно повозиться с ними, прежде чем они снова смогли взлететь. Все школьники с нетерпением ждали каникул и уже не могли думать ни о чем другом. Может быть, потому что в школе было ужасно холодно, и всем хотелось разъехаться по теплым, уютным домам. Всем, кроме Гарри, разумеется. Нет, в комнате отдыха Гриффиндор, в спальне и в главном зале было вполне тепло, потому что ревущее в каминах пламя не угасало ни на минуту. Зато продуваемые сквозняками коридоры обледенели, а окна в промерзших аудиториях дрожали и звенели под ударами ветра, грозя вот-вот вылететь. Хуже всего ученикам приходилось на занятиях профессора Снейпа, которые проходили в подземелье. Вырывавшееся изо ртов дыхания белым облаком повисало в воздухе, а школьники, забыв об и прочих опасностях, старались находиться как можно ближе к бурлящим котлам, едва не прижимаясь к ним. — Поверить не могу, что кто-то останется в школе на рождественские каникулы, потому что дома их никто не ждет, — громко произнес Драко Малфой, — На одном из занятий по зельям присутствие Снейпа, покровительствовавшего команде Слайзерин в целом и Малфою, в частности, всегда придавало ему смелости. «Бедные ребята! Мне их жаль!» Произнося эти слова, Малфой смотрел на Гарри. Креп и Гойл громко захихикали. «Гарри!» отмеривавший на своих крошечных и необычайно точных весах нужное количество порошка, в этот раз это был толченый позвоночник морского льва, сделал вид, что ничего не слышит. После того памятного матча, в котором Гриффиндор победил благодаря Гарри, Малфой стал еще невыносимее. Уязвленный поражением своей сборной, он пытался всех рассмешить придуманной им шуткой, которая заключалась в том, что в следующей игре вместо Гарри на поле выйдет древесная лягушка, у нее рот шире, чем у Поттера, и потому она будет идеальным ловцом. Однако Малфой быстро осознал, что его шутка никого не смешит. Возможно, Гарри поймал мяч очень своеобразным способом, но, тем не менее, он его поймал. И более того, все были впечатлены тем, что ему удалось удержаться на взбесившейся метле. Малфой, еще больше разозлившись и сгорая от зависти, вернулся к проверенной тактике и продолжил поддевать Гарри, напоминая ему и окружающим, что у него нет нормальной семьи. Гарри действительно не собирался возвращаться на Правед Драйв на рождественские каникулы. Неделю назад профессор МакГонагал обошла все классы, составляя список учеников, которые останутся на каникулы в школе. И Гарри тут же попросил внести его в этот список. При этом он совершенно не собирался себя жалеть. Совсем наоборот, он не сомневался, что его ждет лучшее Рождество в его жизни — Тем более, что Рон с братьями тоже собирались остаться в Хогвартсе. Их родители отправлялись в Румынию, чтобы проведать своего второго сына Чарли. Когда по окончанию урока они вышли из подземелья, то обнаружили, что путь им преградила неизвестно откуда взявшаяся в коридоре огромная пихта. Однако показавшиеся из-за ствола две гигантские ступни и громкое пыхтение подсказали им, что пихту принес сюда Хагрид. «Привет, Хагрид! Помощь не нужна?» — спросил Рон, просовывая голову между веток. «Нет, я в порядке, Рон. Но все равно спасибо», — донеслось из-за пихты. «Может быть, вы будете столь любезны и дадите мне пройти?» Произнес кто-то сзади, растягивая слова. Разумеется, это мог быть только Малфой. А ты, Уизли, как я понимаю, пытаешься немного подзаработать. Я полагаю, после окончания школы ты планируешь остаться здесь, в качестве лесника? Ведь хижина Хагрида, по сравнению с домом твоих родителей, настоящий дворец. Рон прыгнул на Малфоя как раз в тот момент, когда в коридоре появился Снейп. Уизли! громко завопил он. Рон неохотно отпустил Малфоя, которого уже успел схватить за грудки. Его спровоцировали, профессор Снейп, пояснил Хангрид, высовываясь из-за дерева. Этот Малфой его семью оскорбил. Может быть. Но в любом случае драки запрещены школьными правилами, Хагрид, елейным голосом произнес Снейп. Уизли, из-за тебя твой факультет получает пять штрафных очков, и можешь благодарить небо, что не десять. Проходите вперед, нечего здесь толпиться. Малфой, Крэб и Гойл. С силой протиснулись мимо Хагрида и его пихты, едва не сломав несколько веток и усыпав пол иголками, и ушли, глупо ухмыляясь. «Я его достану!» — выдавил из себя Рон, глядя в удаляющуюся спину и скрежеща зубами. «В один из этих дней я обязательно его достану. Ненавижу их обоих!» признался Гарри и Малфоя и Снейпа. "Укончайте, ребята, выше нос! Рождество же скоро", подбодрил их Хагрид. "Я вам вот что скажу. Пошли за мной в главный зал. Там такая красота сейчас, закачаешься просто". И Гарри, Рон и Гермиона пошли за волочившим пихту Хагридом в главный зал где профессор МакГонагал и профессор Флитвик развешивали рождественские украшения. — Отлично, Хагрид! Это ведь последнее дерево! — произнесла профессор МакГонагал при виде появившейся в зале пихты. — Пожалуйста, поставьте его в дальний угол, хорошо? Главный зал, в котором стояло не менее дюжины высоченных пихт, одни поблескивали не сосульками, другие сияли сотнями прикрепленных к веткам свечей, выглядел потрясающе. На стенах висели традиционные рождественские венки из белой амеллы и ветвей астролиста. «Сколько там вам осталось до каникул-то?» — поинтересовался Хагрид. «Всего один день!» — ответила Гермиона. «Да, я кое-что вспомнила. Гарри, Рон...» У нас есть полчаса до обеда. Нам надо зайти в библиотеку. Ах, да, я и забыл, спохватился Рон, с трудом отводя глаза от профессора Флитвика. Флитвик держал в руках волшебную палочку, из которой появлялись золотые шары. Повинуясь Флитвику, они всплывали вверх и оседали на ветках только что принесенного Хагридом дерева в библиотеку. — переспросил Хагрид, не выходя за ними из зала. — Накануне каникул вы прям умники какие-то. — Нет, к занятиям это не имеет никакого отношения, — с улыбкой произнес Гарри. — С тех пор, как ты упомянул имя Николаса Фламела, мы пытаемся узнать, кто он такой. — Что? Хагрид был в шоке. э слушайте сюда... — Я ж вам сказал, чтобы вы в это не лезли. Нет вам дела до того, что там Пушок охраняет. Мы просто хотим узнать, кто такой Николас Флемел только и всего, — объяснила Гермиона. — Если, конечно, ты нам сам не расскажешь, чтобы мы не теряли время, — добавил Гарри, — мы уже просмотрели сотни книг и ничего так и не нашли. Может быть, ты хотел бы... — Намекнуть? Где нам о нем прочитать? — Кстати, я ведь уже слышал это имя еще до того, как ты его произнес. — Ничего я вам не скажу, — пробурчал Хагрид.